Жизнь шла своим чередом. Наставники предупреждали, что базу постепенно переведут в какое-то другое место, но сказали это как бы между прочим, и большинство поняло так, что меняться все будет очень медленно, и об этом нечего даже задумываться. Правда, через пару недель из привычного обширного, защищенного противовзрывными дверями помещения исчезла библиотека, а потом и арсенал. Но занятия продолжались, и даже стали более привлекательными для них, потому что теперь для тренировок курсантов выгоняли на воздух под открытое небо. Там, на снегу, они валяли друг друга, занимаясь рукопашным боем, или бегали вокруг базы по укатанной дороге. Магические разработки тоже не останавливались. За какие-нибудь два месяца Кайндл закончила книгу по магии, уже заранее окрещенной учебником, а также практические испытания всего того, что там описывалось. Довольный, что так легко удалось структурировать свой курс, Варлок не возражал, что девушка частенько прогуливает его занятия и занимался с ней в свое свободное время. Занятия больше напоминали обсуждение различных проблем магического характера под чашечку чая или кофе. Ему нравилось, как она слушает, а ей, что он умеет очень кратко и образно изложить ей суть того, что растолковывал другим целыми часами. После серьезного напряжения боя и опасений за свою безопасность все вдруг успокоились и впервые за последнюю пару лет почему-то наслаждались чувством абсолютного покоя. Курсантов никто не трогал, да и налетов больше не предвиделось. Видимо, адепты Алого Круга решили, что особого толку от них нет. «Я, собственно, тогда вообще не понимаю, зачем это было затеяно», — сказал Шреддеру ирландец. «Похоже, ребята ночью просто хотели нас прощупать». Естественно. Что еще они могли хотеть? Они ж толком не знали, что это за база такая. Как не знали? Старший, полагаю, им все подробно рассказал. У него другого выхода не оставалось. Он не мог рассказать все. Они беседовали в коридоре на одном из верхних этажей, у двери кабинета, где неторопливо укладывали в коробки стопки каких-то второстепенных документов, важные, уже давно увезли, и туда-сюда перемещались боевики временно превращенный в грузчиков. Пришла очередь эвакуации содержимого еще одного кабинета, но никто не торопил, и машину загружали с линцой. Без шума не обошлось, посторонней болтовни вокруг хватало, и потому оба ОСНовца разговаривали громко. И по той же причине не услышали, как к ним сзади подошел Один. — Очень кстати, что вы оба здесь, — сказал он. — Ты прав, ирландец. Хотелось бы точно знать, какие цели преследовали адепты круга, и не замышляют ли чего-нибудь еще. Думаю, нам ничто не мешает ответить им адекватно. Полагаю, они уже достаточно успокоились и потеряли бдительность, как любые непрофессионалы. Самое время. Ты хочешь? Да, именно так. Отправь кого-нибудь из своих ребят похитить одного из сторонников в ночи, Теперь у нас есть настоящие имена многих соратников этой мадам. Их легко пробить по базе, отлови хоть самого мелкого. — Ты что, кого-то из них хочешь на наркотик посадить? — Да зачем? Есть более простые и более щадящие методы. Один развел руками. — К тому же сторонникам законности не к лицу закон нарушать, верно? — Теперь с тобой, Леша. — А меня-то почему зовешь паспортным именем? — но никак не могу привыкнуть называть человека машинкой для резки бумаги». «Тогда зови Эйвам». «Ладно, хотя ты не по-русски». «А Один по-русски?» «Издеваешься? Не я себя так назвал». «Ладно, ты пошутил, я тоже посмеялся. К делу». «Ситуация такова, что у нас медленно, но верно выживают из города». «На энергетической карте интересные результаты просматриваются». «Кое-что мне рассказала все та же Виктория» из своих наблюдений, да и из давних планов круга, но, по сути, и без нее все ясно. Круг пытается построить особую структуру для концентрации энергии. Ну, а дальше, опираясь на нее... Короче, все и так понятно. Понятно. Так вот, эта структура опирается на шесть точек, расположенных за городом. У меня есть опасение, что помимо концентрирующей системы, мадам стремится построить телепортационную. Вот этого нам не нужно. Ты у нас в магии смыслишь, вот и отправляйся. Что я должен делать? Дестабилизировать магическую систему. У, -у, -у, у Не делай мне таких страшных глаз. Это только звучит необычно. Один улыбнулся. Ты достаточно знаешь о магии и не лишён способностей. И не волнуйся, от тебя мы отвлечем внимание. Когда ты будешь на точке, мимо того самого места мы как раз пустим обоз с провизией и пивом. Они не устоят, попытаются отбить. Но почему я? Все просто, больше некому. А что поделаешь? Так уж сложились обстоятельства, что все приходится делать одновременно. За множеством зайцев погонишься, сам знаю, но у меня нет выхода. Проще всего было бы блокировать город. И тогда без припасов людям ночи пришлось бы худо. Они сами занялись бы другим делом, и мы получили бы фору. Но в городе еще остается несколько сотен тысяч жителей. Не морить же их голодом тоже. К тому же в скорости сюда должен прийти последний транспорт с оружием. Надо его принять. Так или иначе, словом, давай. Курсантов-то взять можно? Бери. Дай-ка угадаю. Собираешься брать Викторию? В смысле эту, Кайндл. Обещаю не спускать с нее глаз. И потом, разве она уже не доказала, что вполне лояльна? Один неопределенно развел руками. Все может быть. Она должна оставаться под контролем. И меня, знаешь ли, на самом деле не слишком-то волнует, кому она в глубине души верна. Пока деятельность девочки дает такие хорошие результаты, ее персональные пристрастия остаются ее личным делом. Однако не стоит давать поводов задуматься о дурном. Особенно теперь, когда дела у нас идут не лучшим образом. — Ты несправедлив. Глава ОСН окатил его проницательным взглядом А тебе я посоветовал бы быть осторожнее. Что ты имеешь в виду? Только то, что эта девушка сама призналась, она не совсем человек. Так что и во взаимоотношениях она может повести себя не совсем как человек. На что ты намекаешь? И потом, ты веришь в то, что она сказала о человеческих и нечеловеческих расах? Приходится верить. «Ты знаешь, что демон три дня назад сменил облик на волчий, так что он у нас теперь не демон, а волчок, его уже переназвали». «Как это, сменил облик?» «А вот так, перекинулся, стал волком, крупным таким волчарой, причем совершенно разумным. Не спрашивай меня, как ему это удалось, если кто и знает, то только сам демон, а он в легком шоке и пока свои ощущения описывать отказывается. Прячется от всех. Взял с меня слово, что я никому не скажу». Он примирительно улыбнулся. И ни на что я не намекаю. Возможно, взгляды Виктории на дружбу и и на другие типы взаимоотношений таковы, каких ты и ожидать не можешь. Просто будь осторожен, и все. шредер в недоумении кивнул. Наверное, из-за растерянности не стал спорить или указывать, что разговор уже выходит за пределы служебного и тем более уставного. — А курсантов возьми, я не против. Это им будет практика. — Сколько взять? «Но уж не больше двадцати», — ухмыльнулся Один, и тут же стал серьезнее. «Если без шуток, бери всех, кто, по твоему мнению, способен оказаться полезным, на твое усмотрение». И, махнув рукой, ушел. У Шреддера вышло двое суток на подготовку операции. Кайндел узнала о том, что ей снова придется принять участие в чем-то опасном, лишь поздно вечером, когда больше всего на свете ей хотелось спать. Уже примеривалась улечься в постель, Отбой должен был прозвучать через несколько десятков минут, но не успела даже раздеться. К ней заглянул боевик и сухо озвучил приказ явиться на первый наземный этаж к машинам. Девушка не удержалась и зевнула до хруста челюстей. Лети, которой передали такой же приказ, с участием посмотрела на нее, но сама недовольство не выразила. Она вообще никогда не выглядела недовольной. Казалось, все на свете, что только может ожидать ее... Все, что придумают для курсантов суровые наставники этой пушистой девочки по плечу. Она давно уже поняла, что здесь с нею никто не станет обращаться, как с рабыней. Однако ожидание чего-то худшего, превращавшее для нее каждый день в череду радостей, делало ее удивительно терпеливой. Едва добравшись до машины, большого бронированного автобуса Кайндел до сих пор не знала, как они называются на самом деле, Обе девушки свернулись на креслах клубочками и уснули. Лете это удалось легче. Ее гибкость нередко удивляла даже тех, кто знал, чего от нее ждать. Ее подруга все-таки отставала от нее в этой части и, конечно, предпочитала спать лежа, как любой нормальный человек, но сейчас настолько устала, что, казалось, уснула бы даже стоя. Что уж говорить об удобном кресле, где можно было откинуться на спинку, Да и не она одна. Почти все курсанты, после изнурительного учебного дня, сев на места, примерились покимарить «Спите, спите», — махнул им Шреддер, устраиваясь рядом с шофером. Через некоторое время глухой рокот двигателя перебивал только многоголосый храп. «Илья», — не выдержав сквозь сон, — пробормотала Кайнделл, — «повернись на бок». «Это как?» — не просыпаясь, поинтересовался тот. «Как хочешь. Можешь повернуться вниз ушами, только чтобы храпеть перестал». — И убери с меня ноги, — добавил Роман, которого все звали магом. Он тоже говорил, не просыпаясь. — Все претензии, претензии, — пробормотал Илья, чуть шевельнулся на сиденье, переложил голову с одного края подголовника на другой, и храп его тут же стал более тонким, более корректным. Словом, все, кто хотел уснуть, уснули. Бодрствовали только двое — шофер, гнавший автомобиль по обледеневшей проселочной дороге, и сам эйф Он задумчиво смотрел в обсидианово черное лобовое стекло машины и думал о том, что самое худшее, кажется, вот-вот готово произойти. Он так надеялся, что ночь все-таки мертва, и действительно, целый месяц о ней не было ни слышно, ни видно, однако потом, потом в валом круги все пошло по-прежнему, и, как и раньше, во главе его стояла женщина. И Шреддер понимал, что, собственно, уже неважно, как зовут женщину, направляющую действие круга ночь или Шенна о Фейд, какая разница, если обе действуют одинаково. За лобовым стеклом в свете фар бежал навстречу ночной мир, казавшийся прежде таким обыкновенным и неинтересным, а теперь наполнившийся таким обилием тайн и недосказанностей, что жить становилось все страшнее. Правда, Эйву и его сверстникам, было намного легче, чем жителям той же Западной Европы или Америки. Тамошние граждане привыкли к стабильности, уверенности в завтрашнем дне и мощи закона, который защищал их, и анархия, их страны, конечно, тоже не пощадившая, ударила по ним, изнеженным, намного больнее. Шреддер, как и большая часть нынешних УСНовцев, рос в сложный для своей страны, а в особенности для людей, приговоренных к этой стране, Период в годы нестабильности и беззакония. Выживать удавалось не потому, что этому способствовали государственные системы, а благодаря чистому везению, да еще и изворотливости. Он помнил, как мама беспробудно вкалывала на огороде своих родителей, и потом вся их семья всю зиму питалась тем, что она вырастила. Оставалось лишь дивиться, сколько всего может дать клочок земли в шесть соток. И ничего странного тут не было, потому что в те годы, если работникам предприятий платили какие-то деньги, то редко и очень мало. Те, кто умудрялся выжить, используя только эти суммы, казались вполне достойными того, чтобы занести их в книгу рекордов. За годы советской власти на российских просторах путем естественного отбора отечественные селекционеры вывели народ, способный выживать в любых условиях. В годы, когда не платили зарплату и приходилось экономить даже на хлебе и соли, Поголовно все соседи, друзья, друзья соседи и родственники друзей Эйва вдруг начали разбираться в сельском хозяйстве. Они обстоятельно обсуждали, куда, сколько и какого именно удобрения надо добавлять, когда что сажать и какой средний урожай в килограммах можно собрать с помидорного куста при выше следующих обстоятельствах. Голод подстегивал лучше, чем любопытство. Да и при тут любопытство? Не вырастешь, где потом возьмешь? В те времена, когда выживать удавалось лишь воруя, каждый отлично знал все ухватки и тырил, будто заправский уголовник. Теперь же, когда качество существования зависело от нежданно свалившейся на мир магии, поголовно все стали отлично разбираться в чарах, проклятиях, заклинаниях, да мало ли в чем. Почти каждая старушка знала, при каком жесте руки обозлившегося мага нужно нырять под лестницу, а в ответ на какой размашь-то креститься. И ведь угадывали, Шреддер усмехнулся, вспомнив свою бабушку. Она умерла полтора года назад, почти сразу после матери, но если мать одним заклятием убил мимоходом какой-то спятивший чародей, решивший поупражняться в леденящих словосочетаниях, а заодно избавиться от соседей, как мешающих, так и вполне мирных, то бабушка дала налетчику достойный отпор. Мак, искавший у нее в квартире консервы и водку, сперва получил целый чан кипятка в физиономию а потом еще и старый чугунный утюг в голову. К сожалению, рефлекторно брошенный налетчиком парализующее заклинание попало в цель, у бабушки остановилось сердце. Эйв гордился бабушкой. Пусть она погибла, но назвать ее проигравшей не повернулся бы язык. Он невольно улыбнулся. Если теперь навести порядок в мире, то российские обыватели очень быстро оправятся от шока и смогут наладить жизнь в соответствии с новыми обстоятельствами. Уже проверено, смогут. В городе скоро появилась бы магическая академия, и в школах стали бы преподавать основы бытовой магии, а техномаги открыли бы первые магазины магической техники, оптимальные чародейские приспособления для неумех и людей, лишенных способностей. «Кстати, какая сто-рублевая — оживился он внутренне. Почему бы ОСН не начать изготавливать для обывателей и продавать им всяческие защитные амулеты? Надо будет поговорить с ирландцем. И незаметно сам заснул, положив голову на подголовник. В утренней дымке, прихватывавшей холодком уши, скрытой шапкой и даже пальцы в теплых перчатках, еще смутно проступали окружающие предметы, но свет быстро накатывался на долину, на холм, где устроились ОСНовцы и, наконец, на лесную чащу. Всего в километре от места, которое они выбрали, находилось нужное им здание. Именно оттуда, по их прикидкам, кинутся адепты Алого Круга грабить обоз с пивом и отличной копченой грудинкой. И тогда у отряда Шреддера будет достаточно времени, чтобы нагрянуть туда и увести все, что может заинтересовать Одина, и сломать все, что ломается. «Один считает, что достаточно уничтожить одну точку напряженности, чтобы разрушить всю систему?» — спросила, подойдя к Айндал. Она зябко куталась в куртку и с завистью поглядывала на Летти. Та, пушистая с ног до головы, чувствовала себя вполне комфортно. Ей было куда уютнее всех окружающих, одетых одинаково по уставу. — Разве нет? Она пожала плечами. — В какой-то степени да, но особого толку от этого не получится. Какое-то время система будет находиться в состоянии инерции, и у ребят из круга окажется достаточно времени, чтобы ее восстановить. А чего они добиваются при помощи этой системы, ты знаешь? Догадываюсь. Во-первых, им нужен источник энергии, вот они его и создают. А во-вторых, Один в какой-то мере прав. Насчет телепорта? Разумеется. Не он же один такой умный. И не только техномаги догадались, как именно создавать проходы между мирами. Для этого, в частности, нужно много энергии. Зачем ночи другие миры? Как любой маг, она мечтает о власти и знаниях. В каком-нибудь другом мире наверняка можно найти много полезной информации. Не в любом, я бы сказал. Ваверни, к примеру, это оттуда Федеван и двое его друзей. О магии вообще не принято говорить. Можно даже подумать, они притворяются, будто ее и вовсе нет. Хотя достаточно беглого взгляда, чтобы понять магии в том мире предостаточно. Магия там сакральное искусство. О нем так просто не говорят. Фиде кое-что рассказывал об этом. Интересно. Хотелось бы посмотреть. Любопытно, что он такое говорил, если, по идее, не имел права знать о магии ничего. Рассказывал то, о чем вы Иаверне все знают, и потому молчат. Она снова поежилась дернула плечом и покосилась влево. «Вон там кто-то несется, кто-то из наших. Уверена?» Шреддер рефлекторно опустил руку на пистолет. «Да, это Валли, фин Валли действительно считался родом из Финляндии, хотя появился на свет в Карелии, где-то под Лахденпохья, но потом жил в Хельсинки и на русском изъяснялся с трудом. Воцарившаяся в мире магическая анархия совершенно выбила из колеи, привыкшего к порядку финна, его почему-то потянуло на беспутную родину. Здесь его и нашел Среддер. В группе парни из Финляндии даже не считали иностранцем. Единственное, что намекало на его иноземное гражданство, прозвище «Финн». Валли бегал отлично. Но, запыхавшись, начинал настолько неразборчиво лопотать по-русски, что понять можно было только его жесты. «Ну что?» С беспримерным спокойствием осведомился эйф который из лопотания, конечно, ничего не понял. Процесс пошел. Напали. фин ухнул и, восстанавливая дыхание, выразительно подул себе на верхнюю губу. Сперва помотал головой, потом закивал. — Ну, не понимаю я ничего, — прикрикнул на него командир. — Успокойся и говори толком. — Ну, напали, да. — Так почему же Илья не дает отмашку? — Потому что не они напали. — То есть как не они? — Не те, кто фин поднатужился и выдавил. «Не те, кто должен был напасть. Другие кто-то напали». «Кто?» «Эти?» «Оттуда!» и махнул рукой на север. «Кто? Говори толком!» «Не знаю». Парой мгновений позже подбежал запыхавшийся Илья. «Видел. Я их видел, — объявил он. Прикиньте, парни на машинах и на лошадях». «Что, одновременно?» «Грузовики, запряженные в тройке?» Но хотя Шреддер иронизировал, стало ясно, что он встревожился. Любой выход за рамки заранее составленного плана сулил неприятности. Тем более, если речь шла о появлении каких-то посторонних любителей пива. — Не смешно! — завопил курсант. — Четыре легковых машины! А все, кто не поместился в салонах, ехали верхом. — Илья, у нас все-таки субординация. Едва слышно проговорила Кайндал. Парень немедленно сбавил обороты, смутился и пробормотал что-то неразборчивое, отдаленно смахивающее, если обладать достаточной фантазией, на извинение Он был красен от усилий, затраченных на бег, потому осталось неясным, покраснел он от или же нет. «Я сам разберусь со своими курсантами, Кайндл», — холодно одернул ее Эйв. У него мелькнула мысль, что, к счастью для курсантки, у них в ОСН не существует жесткого устава. ситуация смертельной опасности, разброды и анархии следить за соблюдением подобного рода условности не было ни времени, ни возможностей. Смерть, гуляющая где-то рядом, уравнивала командира и подчиненного, но хоть какой-то порядок и дисциплина требовалось поддерживать. говорит толком, что произошло. Мы ждали ребят круга на том месте, которое выбрали заранее, на самом удобном. Но появились-то не они. Те парни пришли совсем с другой стороны. Судя по всему, они добирались сюда по выбору сумму шоссе. Похоже, наш груз попал не в те руки. Вот как. Шреддер рефлекторно почесал затылок. «Вот что случается, когда информацию даешь в общий доступ». Но напрямую адресовать ее людям круга было бы слишком подозрительно. Он посмотрел на Валли, потом на Илью и в заключении на Кайндл. «Ладно, давайте соображать». «Предлагаю отбить наше пиво и грудинку обратно», — предложил курсант-кверчанин. «А то что это такое? Нам самим мало». Курсантам пиво полагается только на каникулах, а вам до них еще дожить надо, — механически ответил Шреддер. Много было парней? Изрядно. Человек 20-25. Не так и много. Постепенно на холм стали стягиваться другие курсанты. Те, кто ждал начала нападения вокруг серого трехэтажного здания, где обосновались адепты круга, а вместо этого получили сигнал на немедленное возвращение. Сначала появился четырехрукий гору который был выше, внимательнее и зорче других, а потому сумел в первую очередь заметить и рассмотреть нападавших, а парочку из них даже очень подробно описал. «Я его знаю», — воскликнул Роман шенер по прозвищу «Маг». Этот парень родился в Петербурге, отлично знал пригород и ориентировался в нем лучше, чем кто-либо из курсантов или даже командиров. Шреддер, пару раз возивший его с собой в город, этот курсант, как оказалось, обладал огромными магическими способностями и сам делал кое-какие заметки о магии. Причем разработки его шли совсем в другом направлении, чем работа чародеев ОСН или размышления Кайндл, то есть отличались двойной ценностью. Поражался тому, какие удивительные уголки города он знает и находит. К тому же знакомцы и друзья попадались ему буквально на каждом шагу. Создавалось впечатление, что у общительного молодого человека добрая половина Петербурга и области состоит в приятелях. — Кого? — Одного из нападавших, знаешь? — удивился Шреддер. — Ну да. Кажется, это Филипп. Он состоял в дружине Готфрида. — Что за дружина? — Реконструкторы. Реконструировали Западную Европу. 15 век. — Так, не грузи. Подожди. Он состоял в дружине реконструкторов. И давно? — Вот когда я его знал, два года назад. У него волосы к на подбородке шрам и нос длинный, тонкий. И рост он приблизительно метр девяносто. — Он был верхом, а росте ничего не могу сказать, — ответил Горо. — Но рослый, да? — Как я и сказал, довольно рослый. — Значит, дружина реконструкторов? — нетерпеливо прервал эйф Он оглянулся. Стоявшие вокруг него курсанты сосредоточенно молчали и ждали его решения. — Думаешь, они заняли выбор в съезамок, а, Роман? — Почему же нет? Место им хорошо знакомы И вообще? Думаешь, они заодно с ночью? Вряд ли. Они никогда не общались. Ладно. Шреддер рассеянно огляделся и принялся вытаскивать из кармана ключи от машины. Что делать-то? — не выдержал Роман. Что? Первым делом сообщу, что задание выполнить невозможно. эйф вытащил из кармана мобильный телефон и попытался позвонить. Вот черт, опять сети нет. Ладно. Так, ребята, по машинам. «Будем спасать наше пиво». Курсанты приободрились и быстро рассыпались по холму. Захлопали дверцы машин. Куратор, он же координатор группы, еще пару раз старался связаться с базой. Но мобильный телефон упрямо молчал. Мешали то ли магнитные возмущения, то ли магические действия адептов круга, то ли что-то случилось с передающей станцией. Последнее случалось нередко. Мастера ОСН не раз и ни два выезжали на помощь специалистам фирмы помогали восстановить поврежденное, и в результате организация получала ощутимые скидки при пользовании сетью. — Ладно, — сказал он, задумчиво разглядывая телефон. — Мне было велено действовать по ситуации. — Вот и начнем действовать. — Вы хотите в первую очередь спасти наживку? — сдержанно поинтересовался Кайднелл. — Стоило бы. Может, удастся закинуть ее людям ночью еще раз, — В любом случае, мы тут не подписывались снабжать жителей Выборга грудинкой и пивом. Садись машину.